442. Бремя учителя велико. Как ему тяжко бывает порой нести на себе несовершенство учеников, как в большом, так и в малом. По всей цепи иерархии каждый наставник принимает на себя тягость неупорядоченного мышления ведомых их недостатков. Учительство — подвиг, наставничество — подвиг, если он совершается не во имя свое, а во имя служения свету самоявольных учителей, тешащих свою самость и стремящихся получать достаточно много. Но когда ведущий говорит «доминует меня чашей сия», понимая, какую нагрузку и ответственность берет он на свои плечи, тогда начинается ступень истинного наставничества. Можно представить себе, чего стоят некоторые ученики, но вампиризм, возложение и пожирание психической энергии недопустимы.